Ильзу не волновало даже то, что ее старые товарищи опять вышли на сцену. Уже в ту пору на все у нее был один ответ. «Больше я не хочу. Больше я не хочу». «Желаете знать, что с ней стало?» Ильза Кремер опять поступила работать сперва к Грунчу, потом к Пельцеру. И в конце концов я забрала ее к себе. И она вместе с Леней снова начала делать то, что мы делали всю войну — плела венки, отделывала венки, прикрепляла ленты, вплетала цветы. Всем этим она занималась до тех пор, пока не вышла на пенсию по старости. Эти две женщины, Лени и Ильза, держались тихо, не позволяли себе ни единого намека. И все же я почему-то воспринимаю их как живой укор. Они ничего не выиграли, не получили никаких привилегий. После войны они вели себя... Точно так же, как в годы войны. Кремер шеварила в мастерской кофе на завтрак, и соотношение натурального кофе и суррогата было у нее довольно долго, даже очень долго, еще более плачевным, чем раньше. И обе они приходили как в старь, повязанные платком, с бутербродами и с кулечком кофе. Все как в старь. Кремер пробыла у меня до шестьдесят шестого, до шестьдесят девятого. К счастью, Лене протрубила на производстве свыше тридцати лет. Но одного она не знает и не должна знать. О ее пенсии позаботилась я, частным порядком. Я даже кое-что доплатила за нее. Только потому она и имеет свою скромную пенсию. Но Лене совершенно здорово, И не знаю, что с ней произойдет, когда внесенная мной сумма иссякнет. Она будет получать около четырехсот марок, может быть, немного меньше или чуть больше. Теперь вы догадываетесь, почему я воспринимаю ее как живой укор. Конечно, это полная чепуха. Ведь она меня ни в чем не укоряет, только заходит время от времени и делает робкую попытку стрельнуть немного денег. Это значит, что судебный исполнитель забирает у нее вещь, которая ей особенно дорога. Да, я энергичная женщина, Неплохой организатор, когда надо провожу рационализацию, управляю моими магазинами твердой рукой. Мне это нравится. Нравится расширять дело. И все же что-то по-прежнему гложет меня. Гложит. И еще меня гложет мысль о том, что я не сумела помочь Борису. Не сумела спасти его от дурацкой судьбы. Его ведь схватили на улице как немецкого солдата, и он погиб в катастрофе на шахте. Именно он почему? И почему я не смогла ничего сделать? Ведь у меня в самом деле были хорошие друзья среди французов. Ради меня они бы вызвалили не только Бориса, но и немца-нациста. Мне стоило только попросить их. Но когда стало наконец ясно, что он больше не у американцев, а у французов, было уже поздно. Он уже погиб». Вдобавок никто не помнил толком его фиктивную немецкую фамилию, не то Беллхорст, не то Бёлльхорст, а может Буллхорст или Балхорст. Ни Лени, ни эта Маргарет, ни Лотта не запомнили его фамилию. Да и зачем им было запоминать? Для них он был Борис, а в его солдатскую книжку они не удосужились заглянуть. Тем более не стали записывать его новую фамилию. Автору пришлось провести еще много бесед и заняться серьезным дознанием, чтобы составить себе ясную картину рая на кладбище. Прежде всего удалось точно узнать, сколько продолжался так называемый райский период. Лени, Борис, Лотта, Маргарет, Пельцер и сыновья Лотты Курт и Вернер одному было пять, другому десять лет жили в некоем подобии катакомб, в целой подземной системе, Пельцер, на Центральном кладбище с 20 февраля до 7 марта 1945 года. Заметим, что любовные встречи Бориса и Лени происходили еще на земле, в часовинке склепа Бошинов, но позднее всем действующим лицам пришлось срочно уйти под землю, Лотта. Идея эта принадлежала Пельцеру, который, можно сказать, создал психологическое обоснование подземного житья. Пельцер принял автора еще раз, и далеко не последний. Все с тем же неизменным радушием. Принял в комнате, где предавался своему хобби рядом с музеем венков.